Глава 10. Ночью всех имики серы. Шок и ярость одновременно. Вот что я испытывала после просмотра фильма. Глаза заслало красное пелена злости, и я силой ударила кулаком по трильяжу. Баночки на нём подскочили, жалобно звеня. Игрокам повезло, что прямо сейчас их нет поблизости, а то им бы не поздоровилось. Оказывается, я пешка, а всё это просто игра каких-то два болвана решили сыграть на мою жизнь. Не спросив, нужно ли это мне, они взяли и переместили меня в чужой мир, в мёртвое тело, наделили странной магией и даже инструкцию не выдали. Догадывайся обо всём сама, Элла. А не догадаешься, так погибай. Мы найдём себе другую пешку посообразтельнее. Итак, ставка в игре моя душа. Если проиграю, достанусь чёрному, а если выиграю белому. Как по мне, оба варианта одинаково ужасны. Тем, кто играет на чужой душе, плевать на других. Так что ни чёрный, ни белый мне не товарищи. Но проигрывать нельзя. Мой проигрыш означает смерть. Выходит, мои цели совпадают с целями Белова, по крайней мере, пока. Когда я найду этих любителей делать ставки, обоим сильно достанется. А сейчас я сделаю всё, чтобы выжить. Нужен план. Я судорожно гляделась, и взгляд упал на чёрный филиант. Старьёвщик оказался прав. Я в самом деле обладаю магией некромантии. Пора изучить книгу. Может, там выясню, где взять силу на оживление. Жаль, порошок закончился. Наведусь завтра снова к старьёвщику и попрошу ещё. Мне жизненно необходимо дослушать разговор игроков. А ещё неплохо бы узнать, что за место я видела, хоть буду знать, где их искать. Наметив пункты, я немного успокоилась. Всегда легче, когда есть план действий. Прежде чем устроиться в обнимку с книгой на кровати, я закрыла окно, пустяз даже не надеяться на возвращение. Между нами всё кончено. Не заводила котов прошлой одинокой жизни, нечего было и начинать, не моё это. Подвинув ближе свечу, чтобы свет падал на пожелтевшие страницы, я раскрыла книгу. Ночь будет длинной и бессонной. Я немного полистала страницы и с сожалением признала, что на чтение всего подряд просто нет времени. Слишком флиант толстый. Это-то я и к старости не дочитаю, хотя в моём случае я вряд ли до неё доживу. Если срочно не пойму, как восстановить тело. К счастью, в конце нашлось оглавление. Я пробежалась по нему, выбрала главу об источниках сил для некромантии и погрузилась в чтение. Это было познавательно. Из книги я узнала, что любой магии нужен источник сил, и каждый маг выполняет их по-своему. Даже некроманты делают это не одинаково. Но именно им восстанавливать силы особенно важно, ведь их магия одна из мощнейших, единственная способная дарить жизнь. На этом моменте я позволила себе отвлечься и немного погордиться собой. Кто бы подумал, мне досталась сильная магия. Надо, наверное, сказать спасибо белому, это он постарался. Но язык не поворачивался. Не после того, как по вине игроков я очутилась черт где. Итак, Какие варианты заимствования сил у меня есть? В книге перечислены несколько: из природы, из стихии, из мертвой силы, из другого живого существа. Я запомнила все, а благ список невелик. Инструкция, как именно черпать силы, прилагалась: сосредоточиться, впустить в себя ток энергии, и всё в таком духе. Это же просто. Чёрный, делая очередную ставку, сказал: "Позаимствовать силы пешка в состоянии только через Что? Из-за аза я не дослушала. Придется опробовать все источники по очереди. Один из них точно подойдет. Буду идти по порядку. Первым пунктом значится природа. Вот с нее и начну. Выйду в сад, обхвачу руками березку, подумаю о вечном. На этой мысли меня грубо прервал шум с первого этажа. Похоже на звон посуды. Это как надо молотить по кастрюле, что я на чердаке услышала. Неужели нашлась бесстрашная девица, не побоявшаяся заглянуть в гости к Эдгару? Это назря. Зак хлопнув книгу, я подскочила с кровати и поспешила на шум. Кто бы там ни был, очередная любовница или не спящие дети, Элла некромантка мигом разберётся. Спускаясь по лестнице на первый этаж, я хмыкнула. А мне нравится моя новая роль. В этом есть что-то родное. Свой мир или чужой, я всё та же. Прежде изучала трупы, а теперь Хотя бы чисто теоретически могу их оживлять из патолога анатома в некроманта. Вот тут вот я понимаю, взлёт по карьерной лестнице. Шум внизу повторился. На этот раз к нему присоединился полузадушенный писк, не похожий на стон страсти, скорее на предсмертный вздох. Что там происходит? Я прибавила ходы, уже и не злясь, а волнуясь. Надеюсь, дети в порядке. Они, конечно, несносные, но зла я им не желаю. На втором этаже было тихо. Двери детских спален стояли закрытыми, но это ничего не значило. Времени заглядывать в комнаты не было, и я пошла дальше, по лестнице вниз. Вот и первый этаж, а там поворот на кухню. Пару шагов по холлу я поскользнулась на мокром полу. Кто-то ночью вздумал мыть полы? Смахивает на бред. Я пригляделась к деревянным доскам. На них явно разлита не вода, она прозрачная, а следы на полу темные, похожие на... Кровь. Я вздрогнула, по спине пробежал холодок. Испугалась не за себя, а всё также за детей. Да и игрались проказники, только бы никто не пострадал. Дорожка капли крови уходила прямиком на кухню, и я направилась туда же. Толкнула дверь, перешагнула лужу крови и вошла. Через широкое окно просачивался свет звёзд, достаточно яркий, чтобы я могла разглядеть и оценить открывшуюся передо мной картину. Распахнутые дверцы шкафов, разбросанная по полу кухонная утварь, кастрюли, пара разбитых вдребезги тарелок, вилки острыми зубьями кверху. Не наступить бы, а то так и ступню можно проткнуть. Я в спешке выскочила из чердака босиком. Кто-то разнес полкухни, но чего ради? Если это Эдгар психанул из-за вынужденного воздержания, то я ему не завидую. Крес его из дома за такое выгонит. Боковое зрение уловило движение на бортике мойки, и я резко обернулась. Крик застрял в горле. Вместо него из рта вырывалось полузадушенное бульканье. В ужасе я забыла, как производить звуки. Не то, что она помощь позвать не могла, дышала и то с трудом. На борсике мойке сидело нечто размером с мою ладонь не больше, но маленький рост с лиховой компенсировал безумный вид. Красные, горящие жажды крови глаза, шерсть клоками, острые когти Клыки иглы вгрызались в тушку, что существо сжимало в лапах. Кажется, это была крыса. Существо жадно ело, стреляя в меня жутким взглядом. Оно совершенно меня не боялось, и это пугало сильнее всего. Весь его вид точно говорил: "Я пришёл сюда, чтобы прикончить крысу, а после и тебя. Как видишь, крысу я уже доедаю". Я попыталась осторожно выйти в коридор, но стоило только двинуться, как существо дёрнулось в мою сторону. В итоге я замерла от греха подальше. В своей профессии я всякого повидала. Тела в морг привозят в разных состояниях. Не все из них приятные, но ничего более отталкивающего, чем это существо, я прежде не встречала. Это явно какой-то местный вид жуткого монстрика, именно так. На полноценного монстра существо не тянуло из-за размеров, хотя это не помешало ему расправиться с крысой в 10 раз крупнее его. Как сказали бы мужчины, размер не главное. Внизу что-то зашелестело. Ох, надеюсь, у Монстрика нет друзей. Я с опаской посмотрела вниз. У моих ног сидел чёрный кот с рожками и крыльями. Ас, вернулся пушистый гад. Ведь нашёл время, когда я его не смогу прогнать. Впрочем, сейчас я была даже рада его компании. Кто угодно, лишь бы не наедине с Монстриком. Что это за существо? шёпотом спросила я у Аза. Кот всё-таки местный, должен быть в курсе. Может, заодно подскажет, как его прогнать? А ты не узнала? вскинул Ас на меня взгляд золотых глаз. Это наш старый знакомый Сиги. Хомяк? я с недоверием посмотрела на монстрика. Я видела хомяка мелком, сначала на руках у Стефана, потом ему в собственных ладонях, но особо не вглядывалась, подумаешь, дохлый хомяк, что там интересного. Корцо у него была светлая шерсть, какого-то тёплого оттенка, но сейчас при тусклом освещении было сложно определить цвет монстрика. К тому же, опознание затрудняли бурые пятна крови, в которые он измазался чуть ли не целиком. А вот размер совпадал с хомячьим, и на этом сходство, пожалуй, заканчивалось. Я ещё не встречала хомяков, жарующих крыс. Если это сиги, бормотала я, то что с ним случилось? Проголодался, предположила С. Я вяло хмыкнула в шутке. Вообще не смешно. Хомяки питаются зерновыми смесями, разве нет? По всему выходило, что Сиги нездоров, и в этом отчасти есть моя вина. Бедный хомяк действительно сдох, а моя магия некромантии превратила его вот в это. Перед нами был мой первый опыт оживления, явно неудачный. Похоже, я весьма посредственный некромант, вздохнула обречённо. Ни себя, ни Сигизмунда я так и не смогла оживить до конца. Во всём нужна практика, философски заметила С. Особенно в таком сложном деле, как возвращение жизни. На ком мне тренироваться? уточнила я. По близости ни одной кандидатуры на воскрешение, ни единого трупа. Не убивать же кого-то ради эксперимента, вдруг опять оживлю некачественно. Нет, уж хватит с нас сигизмунда, жившей иллюстраций кладбищу домашних животных Стивена Кинга. Судя по поведению, бедняга Сиги превратился в того самого у мертвеца, за которого приняли меня. Не исключено, что пожирание крыс только начало, и Сиги приключится на кого-то покрупнее, например, на детей. Я тебя породила, я тебя и убью. С этими словами я потянулась к валяющейся у ног сквороде. У мертвея нельзя оставлять в одном доме с детьми. Тут не место сентиментам. Но прежде, чем я успела прихлопнуть хамикаска водой, за спиной раздался счастливый виск. Сигизмунд, ты нашёлся! В кухню влетел Стефан, обогнул меня и кинулся к воставшему из мёртвых хамику. Мальчик обогнул меня и бросился вперёд, но я поймала его за пижаму и дёрнула назад. Получилось грубо. И Стефан закашлялся из-за воротa, передавившего ему горло. Но лучше так, чем встреча с Сигизмундом. Хомяк вздобыл шерсть и вообще выглядел как угодно, но только не дружелюбно. Притянув Стефана к себе, я обхватила его руками, удерживая и произнесла: "Не стоит сейчас трогать Гезмунда, он приболел". Это даже не было ложью. Хомяк точно был нездоров. Вот только Стефан, этого упорно не замечая, продолжал рваться из моих рук к вновь найденному другу. Пришлось бросить сковороду, чтобы его удержать. А тут ещё на шум подтянулись другие дети. Они вообще когда-нибудь спят? Но хуже всего то, что Сиги от шума вроде как опомнился. До него наконец дошло, что в кухне он не один, и это вызвало бурную реакцию. Встав на задние лапки, он оскалился и зашипел, прямо-таки боевой хомяк того гляди кинется. И хотя мелкий агрессивный монстрик смотрелся со стороны забавно, мне было не до смеха. Я видела, что стала с крысой чутьё подсказывало, этот хомяк конченный. Лучше с ним не связываться, ему терять нечего. "Эт что, Сигизмунд?" поразилась Медина. Какой-то он плешивый, заметили близнецы, почти всегда говорящие хором. "Он просто болеет", вступился за друга Стефан, а потом протянул руки к хомяку. "Иди ко мне, Сигизмунд, я отнесу тебя в домик". Хомяк потянул носом в воздух, принюхиваясь к мальчику. На секунду показалось, узнал, но, видимо, мозги у мертвеца превратились в желе. Минутная заминка закончилась, и глаза Сиги снова заблестели жаждой крови. "Медина, быстро уведи младших", я подтолкнула к девочке Стефана и близнецов. Просить дважды не пришлось. Схватив сестру с братьями за руки, она потянула их прочь из кухни. Вот только Стефан всячески сопротивлялся, цепляясь за всё подряд. Надо было что-то срочно предпринять, и я не придумала ничего лучше, чем запустить в хомяка первым, что под руку подвернулось. Это оказалась пачка соли. Снаряд про свистел прямо над головой у Мертвия, оно дёрнулось от неожиданности, спрыгнуло на пол и дало дёру. "Нет, Сигизмунд, постой!" кричал ему вслед Стефан. "Пусти, идиот", сказала я. "Сигизмунд жив, это главное. Просто ему нужно немного личного пространства". "Зачем ты его прогнала?" Стефан поднял на меня глаза, снова влажные от слёз. "Как же тяжело с этим ребёнком. Кто бы подумал, что именно Тихоня Стефан доставит мне больше всего проблем". Обижать его не хотелось, но позволить ребёнку общаться с мёртвым хомяком я тоже не могу. Я смотрела в оставшихся зада и в курсе, чем там всё закончилось. "Стефан, милый", вздохнула я, присела перед ним на корточки и взяла его за плечи. "Сигизмунд уже не тот, что был прежде. Теперь находиться рядом с ним опасно. Я не хочу, чтобы ты пострадал". Вроде сказала всё правильно, чётко, по-взрослому, но вместе с тем ласково, но мальчик меня не услышал. Дёрнувшись, он вырвался из моего захвата и заявил: "Ты не такая, как я думал. Всегизмунд хороший, ему просто страшно и одиноко. Ты это должна его понимать". "Почему это?" нахмурилась я. "Вы ведь одинаковые", выдохнул Стефан и, развернувшись, зашагал прочь. А я, опешив, смотрела ему вслед. "Ты считает меня умртвеем, как Сиги? Я-то была уверена, что мне удалось всех обмануть". "Вы тоже так думаете?" спросила я оставшихся детей. Все трое дружно пожали плечами. Лично нам всё равно, обнадёжили близнецы. Так даже веселее. Я перевела взгляд на Медину, и она только руками развела. Отлично. Я не смогла даже детей убедить в том, что не являюсь у мертвеем. И всё-таки это странно, что они совершенно меня не боятся. Я, конечно, выгляжу получше Сиги, но надолго ли? Как скоро я буду охотиться на крыс подобно ему? При этой мысли меня всю передёрнуло. Нет, не бывать этому. Завтра же начну тренировку с источниками силы и непременно найду свой. А ещё надо как-то изловить Сигизмунда. Нельзя оставлять на воле такую красоту.